Глава 14. Сиегил задумчиво смотрел в окно. Окна на втором этаже храма Мельтаса выходили на оживленную улицу, по которой постоянно двигался поток народа. Вся эта суета не мешала жрецу. Последнее время у него и его помощников появилось много работы, так как народ буквально повалил в храм. Так всегда бывает, как только начинается что-то плохое. Война, голод, бедствие, и все бегут за помощью в храм, в который в обычное время и не заходят. «Верховный, разрешите?» В его комнату заглянул один из послушников. «Чего тебе?» — ворчливо осведомился жрец. «Вам послание из дворца, от короля». «От короля?» — искренне удивился тот. «С чего это вдруг?» Но послушник не ответил а, войдя лишь, положил свиток на стол, после чего, повинуясь кивку начальства, удалился. «Астерл первый?» — удивленно заметил жрец, разворачивая свиток. «Это шутка такая, что ли?» В этот момент заработал переговорный артефакт. «Да что ж такое?» — проворчал Сиегел и, отложив свиток, ответил. «Да, Люциус. Слава Мельтосу!» ответил переговорный артефакт голосом главы рода Сорендар. «Слава, нечасто ты со мной связываешься, только когда что-то случилось. Что же на этот раз?» «Вот это я у тебя хочу спросить, жрец», — голос у Люциуса был серьезным. «У вас там сейчас вообще что-то странное происходит. А ты, значит, не в курсе? Ты о чем?» «Ты знаешь, что король и первый принц Гедеон убиты?» «Чего?» — вырвалось у изомленного жреца. Он схватил свиток со стола и быстро пробежал глазами. «Так вот оно что!» — прошептал он. «Только этого сейчас не хватало». «Вижу, ты только сейчас узнал», — догадался Люциус. «В убийстве обвиняют третьего принца». «Чушь!» — вырвалось у жреца. «Он этого не делал!» Если только его в зомби не превратили и не заставили, в чем я сильно сомневаюсь. Я с тобой полностью согласен, но вот я и хотел это выяснить у тебя, что там вообще творится в столице. Не переживай, выясню. Если надо, во дворец пойду. До чего там говорить, сегодня пойду. Тогда буду ждать. Сарендар отключился. Сиегел спрятал переговорное мулет и уже хотел позвать послушника, но тот появился сам. «Там к вам... Э, пришли?» Растерянно проговорил он, и в следующую секунду на его пороге появилась женщина. «Зельда?» — удивился он. «Давно тебя не видел? Что-то случилось?» «Да, Сиегел». Женщина опустилась на один из стульев. «Случилось». «Ты знаешь, что произошло вчера во дворце?» «На самом деле только сейчас узнал». Король и первый принц убиты, предположительно, третьим принцем. Это какое-то сумасшествие в разгар войны. Жрец вдруг подозрительно посмотрел на женщину. «К чему ты это спрашиваешь, Зельда? Не помню, чтобы тебя когда-нибудь интересовали подобные вещи». «Генерал Томал и принц Анаким у меня дома. Им удалось убежать из дворца» и сразу скажу, я не верю, что принц кого-то убил. Не переживай, я тоже в это не верю. Но как они оказались у тебя? Что за совпадение такое? Никакое это не совпадение, — проворчала женщина. Про подземные ходы из дворца ты знаешь больше меня. А с Томылом я знакома давно, и раз он привел принца и сказал, что тот невиновен, значит, он невиновен. Она упрямо посмотрела на своего собеседника. В любом случае я должен разобраться. Сегодня я пойду во дворец. Постараюсь выяснить, что все-таки происходит. Потом зайду к тебе, хорошо?» «Хорошо», — женщина поднялась со стула. «Надеюсь на тебя». После того, как она ушла, жрец долго сидел, задумчиво смотря на дверь. Но надо было действовать. Предупредив дежурного послушника, он отправился во дворец но на входе ему преградили путь двое стражников. «Ты куда?» — достаточно грубо осведомился один из них. «Ты не видишь, кто перед тобой?» — изумился жрец, специально нацепивший по такому случаю парадное деяние, известное каждому жителю страны. «Вижу», — равнодушно заметил стражник. «Сейчас подойдет командир и все решит». Сиегел начал постепенно закипать. На счастье стражника появился командир, невысокий плотный рыцарь. «Мне надо к королю», — сразу сообщил ему Сиегел. «Если ты сейчас скажешь, что тебе еще какое-то разрешение нужно, я уйду. А завтра весь город придет к дворцу спрашивать, почему король не уважает верховного жреца Мельтаса». «Извините, уважаемый, я капитан Несмер». Рыцарь поклонился и зыркнул на стражников сразу убравших свое оружие с дороги. Конечно же, я вас провожу к королю, он в тронном зале. Мне известна дорога к тронному залу, — нахмурился жрец. И в проводниках я не нуждаюсь. Или что-то изменилось? Он пристально посмотрел на незваного сопровождающего. Нет, уважаемый Сиегил, вы можете идти, я просто думал проводить вас. Даже как-то обиженно заметил командир стражи. «Хорошо, пойдемте», — кивнул жрец. «А где капитан Ирет? Разве не он командует охранной ротой?» «И, кстати, я вас не знаю, вы недавно служите?» «Вы правую служу я недавно. А Ирета убили вчера», — сокрушенно заметил его собеседник. «Что здесь было?» «Да, я слышал о событиях вчерашних», — кивнулся Егел. «Так что произошло-то?» В принца Анакима словно вселился демон, горячо воскликнул капитан. Он во время ужина убил короля и наследника и вместе с генералом Томолом попытался поднять мятеж. К счастью, второго принца Астерела удалось спасти благодаря самоотверженности его телохранителей. Они же не дали принцу Анакиму взбунтовать охрану дворца. В результате бунтовщик вместе со своим подельником Томолом сумели скрыться. Сейчас его ищут. Надо же! Покачал головой Сиегил, решив пока не комментировать слова неизвестного ему командира, тем более они уже пришли. В тронном зале Сиегела ждал Астерал, сидевший на троне. Жрец не узнал второго принца. Тот выглядел уставшим. Круги под глазами, Нездоровый цвет лица. «Приветствую вас, ваше высочество», — кивнул жрец. «Плохо выглядите». «Еще бы», — устало ответил тот. «Когда тебя пытаются убить, это не добавляет позитива, знаете ли». «И да, теперь ко мне надо, наверное, обращаться, ваше величество». Принц строго посмотрел на гостя, но тот проигнорировал этот взгляд. «Слышал», — кивнулся Егел, внимательно рассматривая новоиспеченного короля. «И, признаюсь, был удивлен. Я знаю тебя, и Анакима с малых лет. Не мог третий принц этого сделать?» «Но сделал же», — презрительно заметил Астерл. «Я сам не ожидал такого от родного брата. Сейчас наша задача — найти их. Ты поможешь, жрец? Идет война». А это был удар в самое сердце. Может, это на кем с барлионцами договорился? Теперь я могу ожидать от него любого предательства. В это время не место сожалениям. Суд должен быть быстрым. Найти я тебе их помогу. Покачал головой жрец, хмуро посмотрев на него. Но если это произойдет, они останутся в храме Мельтаса. Почему? Судя по всему, искренне удивился бывший второй принц. Они преступники? Потому что я сам все лично сначала выясню. И Мельтас, голос жреца, звучал строго и торжественно, так что Астерл сразу изменил позу и напрягся. Мельтас в моем лице проведет расследование. Не знаю, что вы там написали в сообщениях, отправленных в армию и меридианам, Но пока расследование не закончится, вы не можете считаться королем. Тем более, что вы официально не коронованы. К присяге войска и меридианы вам не приведены. И пока не будет доказана вина принца Анакима, так оно и будет. Сейчас идет война, так что временно власть перейдет главе меридиан и генералу Кромту. Так что сейчас, ваше высочество. «Вам лучше находиться во дворце и не покидать его». «Да... да как ты смеешь?» — взвился мальчишка. «Я король Астерл Первый, и никто не может мне указывать!» «Илис!» «Да, мой король!» Черноволосый маг появился на пороге тронного зала. «Уничтожь его!» Астерл показал на жреца и следом за этим вызвал щитыны Аля. «Ты нападешь на последователя Мельтаса, воин?» С любопытством спросил Сиегил. «Ты уверен в этом, нападая на слугу покровителя Аспии?» «Я следую за другим первобытным», — спокойно проговорил тот. «Поэтому угрызений совести испытывать не буду». В зал вместе с ним вошли еще трое магов. В следующий миг Сиегил поставил щиты на Аля и вовремя, так как его враги сделали то же самое и атаковали. Четыре воздушных кулака одновременно врезались в щит. На руке вспыхнула печать наследия Мельтоса, и в следующий миг во врагов ударила россыпь огненных шаров, которые вместе с их щитами просто разбросали несчастных в стороны. Жрец повернулся к трону, но Астерала на нем уже не было, а из потайных дверей за троном выбегали новые противники. Сиегел оценил ситуацию и, усилив щит, постепенно начал отступать к двери. Каким бы сильным ни был последователь Мельтаса, но ввязываться в серьезную битву он не желал. Надо было отступать в храм. Даже у Астерела должно хватить ума не соваться в него. Если он, конечно, не хочет бунта в городе, где большинство народа поклонялось именно Мельтосу. Отбиваясь, жрец отступил за дверь, периодически оглядываясь назад. И делал он это не зря, так как со стороны дверей, ведущих к лестнице, по которой можно было спуститься на первый этаж дворца, раздался топот множества шагов, и оттуда высыпали магии солдаты из охраны дворца. Но на этот раз, в отличие от тех, что были в тронном зале, некоторые ему были знакомы. И они, увидев, кто их встречает в растерянности, остановились. «Уважаемый Сиегел?» Удивленно спросил один из магов, «Что вы тут делаете?» «Ну, видишь, Шенан, убить ну, бить меня хотят», — признался тот, наблюдая, как из дверей тронного зала выскакивают новые враги. Увидев, что их жертва попала в ловушку, они остановились, и вперед вышел черноволосый мужчина. «Ну вот и пришел тебе конец, жрец», — торжествующе произнес он. «Ты о чем говоришь, Илис? Удивленно посмотрел на него Шеннон. «Кого убить? Верховного жреца Мельтоса? Да ты с ума сошел!» «Не мешай», — проворчал его оппонент. «Лучше отойди в сторону». «Не получится, чужак», — проворчал в ответ Шеннон. «Не знаю, откуда ты появился и почему тебе доверяет король, но никто не тронет служителя Мельтоса. Я верно говорю, друзья». Обратился он к своим спутникам, и те дружно поддержали его. Сиегел, недолго думая, пользуясь растерянностью врагов, быстро преодолел расступившийся перед ним соратников Шеннона и исчез. Только в этот момент Илис опомнился. За ним! рявкнул он, но к его удивлению ни один из стоявших о даже не дернулся. Нет, уважаемый Илис, презрительно фыркнул Шеннон. Верховный жрец Сиегел спокойно покинет дворец. «Я новый комендант!» — возмущенно выкрикнул Илис. «Вы должны!» «Это жрец Мельтоса. Он неприкосновенен», — отрезал его собеседник. «И если вы не понимаете подобных вещей, то это очень странно». «Кстати, а где король?» «Может, вы его?» Среди спутников Шеннона поднялся угрожающий шум, И Илис, поменявшись в лице, попятился назад к входу в тронный зал. Я здесь! Раздался звонкий голос, и перед уже сжимающими кулаками противниками появился Астерл. Мы не хотели обидеть уважаемого жреца, горячо заявил он, прожигая гневным взглядом Илиса. Вы просто все неправильно поняли. Произошло недоразумение. Кое-кто превысил свои полномочия. «И он будет наказан!» «Илис!» В голосе новоиспеченного короля зазвучали металлические нотки. «Отправляйся в тронный зал! У нас с тобой будет серьезный разговор! А вы, мои верные слуги, успокойтесь! Мы обязательно решим вопрос с уважаемым верховным жрецом Сиегелом!» Шеннон задумчиво посмотрел на короля и поклонился. «Мы можем идти, Ваше Величество!» «Да, конечно, идите. Благодарю вас за бдительность». Шеннон в компании остальных магов и солдат удалился. Астерел вернулся в тронный зал, где его ждал понуры Илис и его воины. «Ты что творишь?» — зло поинтересовался у него король. «Решил устроить свару во дворце? Мы и так сейчас по тонкому льду ходим. Одно дело в тронном зале, когда никто не видит». Я же предупреждал, что можно действовать лишь тайно. Предупреждал. На глазах аспийцев нельзя их трогать. Они авторитетом пользуются не только у простого народа, но и в армии. Ты что, мне бунт хочешь в столицу устроить? Да тут полыхнет так, что мы костей своих не соберем. Но ты сам приказал. Да, приказал, но не на глазах жил солдат и магов. Надо все сделать аккуратно и постепенно. Да что тебе говорить, ты понял?» «Понял», — поморщился Илис. «Ну, вот и хорошо». Вдруг внезапно успокоился Астерл. «Надеюсь, ты не говорил, что это мой приказ?» «Нет». «Ну, хоть до этого додумался?» «Глаз с этого жреца не спускайте, подозревая, что наши беглецы первым делом в храм Мельтоса попасть захотят». Окружите подходы к храму, только подальше. Имели к вас задери, не вздумайте вступать в конфликт с жрецом и послушниками Мельтоса. Моментально вспыхнет бунт. Наша парочка ни в коем случае не должна добраться до храма. Иначе у нас появятся большие проблемы. Я... Подумаю, как нейтрализовать Сиегила. Нет, убивать его нельзя, вот скомпрометировать можно. Ты подготовил доказательства против Анакима? Да, никаких сомнений, что он виновен. Что ж, жрец может рассказать о том, что произошло, и известно, кому поверит, мне или ему. Но мы сделаем его соучастником заговора, задумчиво произнес Астерл. Только так можно будет выкрутиться. Через несколько дней тут появятся меридианы и делегации, отправленные от генерала Кромта. С главой Меридиан я разговаривал, и пока он вроде мне поверил. Еще раз повторюсь, это дело рук Анакима и Томала. Они должны быть мертвы, это ясно? Ты на меня голос, Ваше Величество, не повышай, нахмурился Илис. Или напомнить, чьей помощью ты стал королем. У нас с тобой договор, но не бери на себя слишком много. Да и назвать тебя королем, если честно, пока нельзя. Ты не контролируешь ни войска, и даже гарнизон может отказаться выполнять мои приказы, как этот твой Шеннон. Так что сдерживайте себя, ваше величество. Не раскачивайте лодку, а то из нее и выпасть можно. Ладно, — махнул рукой остывший Астерл, пропустив мимо ушей явную грозу в голосе своего подчиненного. Извини, но приказ ясен, ты же понимаешь? Понимаю я все, нахмурился Илис. Сделаем. Меня больше волнуют меридианы. Нам продержаться-то надо несколько дней. Со мной связался генерал Кассел, командующий армией Барлеона. Через 5-6 дней войско подойдет к столице а с другой стороны эльфийка Моргана сделала то, чего от нее никто не ожидал. Вместо отвлекающего маневра она умудрилась прорваться через границу и теперь тоже идет к столице. «Они примут мое решение о мире», — твердо заявил король. «Мы уже с тобой разговаривали на эту тему, а после сменим главу Меридиан». «Все-то у вас, ваше величество, просто». Скептически покачал головой Илис. «Ну хорошо. Слушаю и повинуюсь». В последних словах Барлеонец даже не стал скрывать скептицизм. Анаким Первый услышал наверху шаги и знакомый голос. «Это Сиегел!» — сразу вскочил он, повернувшись к Томолу. «Я узнаю его голос!» «Я тоже!» — кивнул генерал, поднимаясь, и в следующий момент крышка подвала открылась, и раздался голос жреца. «Выходите, ваше высочество». Спустя несколько минут они уже стояли перед жрецом Мельтоса. Рядом с ним стояла их спасительница. Генерал Томал, принц, легким кивком приветствовал их тот. «Я могу все рассказать», начал было принц, но Сиегил остановил его. «Не надо», — произнес он. «Все потом». «Сейчас нам надо добраться до храма, как можно быстрее». «Ты ходил во дворец?» — посмотрела на него Зельда. «Да, и имел честь беседовать с новым королем Астерылом I. «Он убил отца и брата!» — возмущенно заявил Третий Принц. «Он предатель и узурпатор! Если бы не генерал Томал, я бы отправился вслед за ними». «Я склонен тоже так думать, учитывая его поведение». Невесело хмыкнул жрец. «Он меня попытался убить». «Убить?» На этот раз на него уставились три пары изумленных глаз. «Какого мелика?» Вырвалось у генерала. «Мне пришлось сражаться прямо во дворце», сокрушенно покачал головой Сиегел. «Первый раз за всю историю Аспии. Мельтос будет очень недоволен. Но мне удалось уйти, это главное». И сейчас мы все уходим. Единственное безопасное место на нынешний момент храм Мельтаса. И ты, Зельда, с нами. Мне кажется, они скоро вычислят, кто помог нашим беглецам. Но растерянно возразила женщина. Не спорь, жрец повернулся к генералу. Думаю, нас будут ждать на пути в храм. Этот новоиспеченный король не глупец. Только вот мало кто знает, что попасть в него можно разными способами. Тайные пути существуют не только из дворца. Идите за мной. Но сначала надо переодеться. У тебя есть плащи, Зельда?» Через 15 минут из дома целительницы Зельды вышли четыре человека, закутанные в плащи и с наброшенными на голову капюшонами, скрывающие их лица и они пошли в противоположную сторону от их цели — храма Мельтаса.